Гаррис, стоя у фортепиано и обращаясь к ожидающей публике. — В общем, это, собственно, старовато. Все вы, в общем, это, наверное, знаете. Но я ничего другого, собственно, не знаю. Это песенка судьи из «Передника». Впрочем, нет, я имею в виду не «Передник», я имею в виду